Издательство Эксмо. Мори Огай. Танцовщица. Мори Огай и его время. Мори Огай, 1862-1922, одна из наиболее значительных фигур в японской литературе на рубеже XIX и XX веков. Наряду с Нацуме Сасеки и, может быть, Акутагавой Рюноске, выступившим на литературной арене примерно на два десятилетия позже того и другого. Время, в которое жил Агай, было наполнено для его страны значительными переменами. Родился он в небольшом городке Ацувана на западе острова Хансю. Как раз к тому времени, когда он пошел в начальный класс местного училища Яракан, произошла буржуазная революция Мэйдзи, 1868 -й. В феврале 1868 года был свергнут феодальный дом Токугава и восстановлена власть императора. Время правления императора Мацухита 1868-1912 получило наименование эпохи Мэйдзи, буквально «Просвещенное правление». Военно-феодальный режим Такугава был не свергнут, но последствия двух с половиной веков его правления чувствовались в стране. Стремясь избежать колониальной зависимости, в которой оказались тогда многие страны Азии, правительство Токугава с начала XVII века почти наглухо закрыло двери страны для иностранцев, равно как и выходы за рубеж для собственных граждан. За эту крутую политику японцы расплачивались отсталостью. В стране господствовал ручной труд, а утонченная гуманитарная культура развивавшаяся в условиях островной замкнутости, составляла достояние весьма узкого элитарного круга при императорском дворе. Наиболее проницательные умы Японии уже давно рвались из оков средневековых пережитков, протестовали против строгой регламентации всех сфер деятельности. Революция Мэйдзи развязала многие узлы. Перед страной открылись новые возможности, И она стала быстро, даже лихорадочно, модернизироваться. Протекала эта модернизация преимущественно путем приобщения к цивилизации более развитых стран Запада. Японцы стали интенсивно ездить в Европу и приглашать к себе иностранных учителей. Отец Агая служил лекарем при своем феодале князе Цувано. Агай, как и полагалось, старшему сыну в семье, пошел по его стопам, поступил на медицинский факультет Императорского университета в Токио. Уже в 19 лет он оказался в числе первых выпускников. Его незаурядные способности были замечены наставниками. Вскоре он был командирован на стажировку в Германию, где ему посчастливилось заниматься у знаменитых профессоров Коха, Вирхова, Петенкофера. Четыре года немецких университетов, 1885 1889 годы явились для него временем подлинного становления. Специализировался он в области санитарии и гигиены. Но всем предшествующим воспитанием он с детства изучал китайский, голландский, немецкий языки, энциклопедизмом своих предков, сочетавших врачебную и книжно-конфуцианскую ученость, он был подготовлен к необходимости постижения как естественно-научного так и гуманитарно-литературного знания. Уже в первый год пребывания в Берлине он собрал библиотеку из 170 томов, среди которых были Эсхил и Софокл, Эврипид и Данте, Гёте и Ибсен. Позже он отмечал поразительное сходство во взглядах китайских и европейских мыслителей и литераторов. В Берлине Агай полюбил голубоглазую немку Элизу. Брак с иностранкой представлялся в те годы практически невозможным. Друзья и семья взывали к его благоразумию, и Агай вынужден был расстаться с девушкой. Воспоминания об утраченной возлюбленной Агай пронес через всю жизнь, оно щемящей нотой прошло через многие его произведения. В дальнейшем Агай дважды женился по семейному сватовству имел четверых детей. Но ни первый, ни второй брак не принес ему счастья. Личная любовная драма легла в основу его дебютной повести «Танцовщица» 1890 Точного воспроизведения обстоятельств его собственной жизни она не содержала. Из-под пера начинающего мастера вышла как бы обобщенная исповедь целого поколения японцев эпохи Мэйдзи. В ней нашли отражение проблемы, возникавшие при соприкосновении с западным миром. Итак, молодой японец возвращается домой, оставив в Германии женщину, ожидающую ребенка. Неутешная Элиза теряет рассудок. В следующем рассказе «Пузыри на воде» Агай повествует о романе между приехавшим в Мюнхен японским художником и натурщицей Мари. В этом случае девушка гибнет в волнах озера. В этих романтических и немного сентиментальных произведениях рассказано о трагических коллизиях, нередко возникавших при первых контактах японцев с Западом. Герои бичуют себя за неспособность к ответственным решениям, за свою зависимость от традиционного воспитания, от взглядов своей среды. В них также нашел отражение процесс становления современной личности в тогдашних условиях страны. Творческий дебют Агая состоялся в ту пору, когда японская литература оказалась на распутье. С наступлением новой, капиталистической эпохи, ее прежняя, чисто развлекательная функция утратила свою силу. Новые же функции нащупывались не одно десятилетие. Определяя назначение литературы в буржуазном обществе, одна часть мыслителей высказывалась за ее автономность, самостоятельную эстетическую ценность. Другая же, особенно авторы расцветших в 1880-е годы так называемых «политических» романов, была убеждена в просветительском и даже агитационном ее назначении. В начале 1890-х годов между Агаем и одним из ведущих тогдашних профессоров-гуманитариев Цубоути Сёё, 1859-1935 разгорелась дискуссия. Она велась на страницах журналов «Сигарами соси», «Запруда» и «Васеда Бунгаку», «Литература университета Васеда». Сёё высказывался в пользу точного отображения литературной жизни. Его принципы в дальнейшем были подхвачены представителями натуральной школы — Сидзэнсюги. Что же касается Агая то он видел главное достоинство всякого искусства в утверждении этических и эстетических идеалов. Диспут по существу знаменовал размежевание между сторонниками утилитарно-реалистичного и идеально-романтического направлений. В изящной словесности прежних времен эти начала выступали как бы в слитной форме. Теоретические доводы Цуботи-Сёё на первый взгляд выглядели прогрессивнее, Однако художественная практика Агая продемонстрировала более убедительные результаты. Единственный роман Субботи нравы шкалеров нашего времени 1885 был очень скоро забыт. С течением времени по мере изменения обстановки в стране менялись и приоритеты Агая. Волновавшие его темы претерпевали естественную трансформацию. Буржуазное государство набирало мощь, освобождалось от неравноправных договоров с западными державами. Постепенно японцы избавлялись от комплекса неполноценности. Их даже стало обуревать чувство превосходства, во всяком случае, над соседними азиатскими народами. Едва избавившись от необходимости обороняться от западной экспансии, они сами, вернее, их уже ставшее империалистическим государство, вступила на путь агрессии. Как военному врачу, Агаю пришлось участвовать в двух неправедных войнах с Китаем в 1894-1895 годах и с Россией в 1904-1905 годах. Значительную часть японского общества охватила тогда эйфория победы над континентальными колоссами. Прямо критиковать милитаристский курс своего правительства генерал, состоявший на действительной службе, конечно, не мог. Но к чести его надо сказать, что и ни единым словом восхваления его он себя не запятнал. Шовинистический угар охватил тогда немало его литературных современников. Его же душа разрывалась на части от противоречий между положением военного сановника и взглядами писателя-гуманиста. существуют прямые и косвенные свидетельства его разногласий с начальством. Достаточно сказать, что в самом начале 1900-х годов его с понижением в должности отправили служить в далекий провинциальный гарнизон на остров Кюсю. Пребывание в городке Кокура сам он расценивал не иначе, как ссылку. Оторванность от привычного образа столичной жизни, а также внутренняя раздвоенность – Ввергли его в творческий кризис. На Кюсю он почти ничего не написал занимался главным образом переводами немецких и скандинавских авторов. Большой успех у учителей имел, в частности, переведенный им тогда роман Ганса Христиана Андерсена: Поэт-Импровизатор. 1910 печально ознаменован такими акциями японского государства, как аннексия Кореи. и подавление внутри страны народно-демократического движения Хэймин-Ундо. По сфальсифицированному обвинению в подготовке террористического акта против императора был казнен публицист-социалист Котаку 1870-1911 и 10 его сподвижников. Эта неслыханная в новое время жестокость всколыхнула многих свободомыслящих японцев, и даже мировую общественность. С протестами выступали Анатоль Франц, Максим Горький. Оппозиции Агая можно судить по произведениям, которые он написал в тот период. Рассказы «Игра», «Фасции», «Памфлет башня молчания» все 1910 года содержали в себе довольно прозрачную иронию по адресу установившихся политических реалий. Звучали и прямые тревожные вопросы. где предел подавления властями свободы слова и убеждений. Воцарившийся тогда произвол цензуры задел и его лично. Под предлогом безнравственности изъяли из продажи его повесть-дневник под латинским названием «Vita sexualis» — «Сексуальная жизнь». В качестве повода было использовано одиозно звучавшее заглавие, хотя в действительности там абсолютно не было предполагаемой непристойности. Огай осмеивал в этом произведении писателей-натуралистов, уделявших в его время преувеличенное внимание человеческим инстинктам, вместо того, чтобы утверждать красоту и духовность человека, заложенное в нем добро. В срединный период творчества Огая программным можно считать рассказ «Пусть так». 1912 год. В нем повествуется о молодом ученом Гадзё Хидемара, который, подобно Агаю, окончил императорский университет в Токио и завершал образование в Германии. Убежденный, что официальные историографы Японии занимаются пересказыванием мифов, Хидемара хочет написать подлинную историю, где не будет места рассуждениям о божественном происхождении нации и прочее. Подобные намерения встречаются в штыке окружением Хидемара и в первую очередь его отцом, высокопоставленным аристократом. Хидемара вынужден оставить свои научные замыслы, свою ретировку он мотивирует двумя словами «Пусть так». Произведения Агая конца 1900-х и самого начала 1910-х годов окрашены философией, которую сам писатель – именовал резиньяцией или примирением. Не видя возможности реально влиять на события, он сознательно занял позицию стороннего наблюдателя. Новые горизонты творчества открылись с 1912 года, когда писатель перешел к созданию исторических повестей. По единодушному признанию критиков, они являются вершиной его творчества. В них Агай обратился к художественному исследованию нравов военно-феодального дворянства сословия самураев, из которого происходил сам. Самурайство практически не имеет аналогии в мировой истории. Европейское рыцарство демонстрирует лишь весьма отдаленное с ним сходство. Вплоть до 70-х годов XIX века самураи составляли примерно четверть населения страны. хотя однородным это сословие отнюдь не было. Его внутренняя структура отличалась своей сложной иерархией. Об очень разном социальном и имущественном положении воинов можно составить себе представление по рассказам Огайо, где детально описана система вознаграждения служилых людей, называются различные их ранги, четко определяются взаимные права и обязанности в отношениях между вассалами, и сюзеренами. Самураи в целом имели ряд привилегий. В отличие от крестьян, ремесленников и торговцев, они носили фамильное имя, постоянно имели при себе оружие и могли даже безнаказанно убить представителя другого сословия. Все они проходили обучение в своих клановых школах. В первую очередь их учили, конечно, воинским искусством, но учили и грамоте, отечественной и китайской. прививали навыки стихосложения, ибо в той системе культурных ценностей последнее считалось непременным признаком развитого человека. Словом, поговорка «среди цветов вишня, среди людей самурай» родилась не случайно. Первоначальным толчком, побудившим Агая обратиться к самурайской тематике, послужило ритуальное самоубийство генерала Ноги Мэрысуке. В день похорон императора Мэйдзи 1912 год верный вассал Ноги вместе с женой Сидзуко ушел вслед за своим сюзереном. Ставилась самурайским кодексом чести Бусидо превыше всего. Агай был глубоко взволнован поступком Ноги Моресуко, под началом которого ему довелось некогда служить. В нем всколыхнулись какие-то глубинные чувства, и чуть ли не за одни сутки он написал большой рассказ, Посмертное письмо Акицу Ягаемона. 1912. Историю самурая 17 века, который покончил с собой вслед за смертью Сизерена, князя Хасакавы. Перед тем, как совершить харакири, Акицу Ягаэмон составляет письмо, в котором завещает сыну, внукам и правнукам с честью служить их древнему роду. В декорациях Такугавского времени Агай как бы проигрывал смысл жестокого средневекового обычая, получившего вдруг свой громкий резонанс и в XX веке. Прямой оценке этого уникального обычая Агай не высказывает, но весь контекст рассказа свидетельствует, пожалуй, о его восхищении мужеством героя из чувства долга, добровольно обрывающего нить своей жизни. Одни произведения исторического цикла, посвящены периоду формирования феодализма – 17-18 века. Действие других Месть в Гадзингахаре, инцидент в Сакае происходит позже, в середине XIX века. Все они основаны на документальном материале, свидетельствах, хрониках, хотя, конечно, Агай далеко превосходит в них рамки летописного жанра. Исторические произведения Агая представляют собой энциклопедию самурайского быта. Читатель узнает из них, как одевался и причесывался средневековый воин, как лелеял свои острые мечи, каких правил придерживался на службе и в семье. Читатель словно присутствует на впечатляющей церемонии Харакири. Это зрелище не для слабонервных людей. В последовавших один за другим исторических рассказах писатель снова и снова старается прояснить смысл обычаев феодального времени. После революции Мэйдзи самурайское сословие официально было упразднено, харакири и кровная месть запрещены. Однако выходцы из военно-феодального дворянства продолжали составлять наиболее влиятельный и образованный слой общества. Они проявляли живую готовность отвечать задачам современности. Постепенно Огай отходит от одномерной трактовки морали Бусидо. Внимательное чтение убеждает читателя, что жестокому кодексу чести самураи следовали вынужденно, иного выхода в существовавших социальных условиях у них не было. Умирать в расцвете лет им было нелегко, но так повелевал долг, впитанный с молоком матери. Совершенно очевидно, что эта мораль – формировалась правящими слоями средневекового общества в целях поддержания своего господства. Порою живучесть этой морали искусно эксплуатировалась господствующими кругами и в новое время. Тем более существенно знать, какой представлялась эта система взглядов агаю человеку плоть от плоти самурайского сословия, но и большому европейски образованному писателю – творившему почти до конца первой четверти XX века. Как этические, так и эстетические взгляды Агая покоятся на глубоко национальной традиции. Большое место в мировоззрении и творчестве писателя занимала красота. Два самурая из посмертного письма Акицу Ягаэмона смертельно поссорились из-за того, что один обвинил другого в непонимании ценности чайной церемонии. этого священного действа, похожего на религиозную службу или на медленный танец. Искусство чайной церемонии достигло расцвета именно в период ожесточенных феодальных междоусобиц. В тишине и изысканной обстановке чайных павильонов отдыхала душа воина, опаленного битвами. Знакомство читателя с 16-летней красавицей Осайо, героиней рассказа госпожа Исуи, происходит во время подготовки к хинаматсури, празднику девочек. Этот день отмечается ежегодно 3 марта и ассоциируется с наступлением весны. В рассказе присутствуют все чисто национальные элементы, сопутствующие этому торжеству. Сестры украшают дом специальным набором кукол, гостья приносят им в подарок ветку только что расцветшего персикового дерева. Ее угощают рисовым вином сакэ, чашечку которого непременно полагается испить по случаю хиномацури. Оба аспекта, эстетический и нравственный, неразрывно сплетаются в сцене из семейства Абе, когда на похоронах князя Дайме, глава феодального клана, управляющий уделом или княжеством, пара его любимых охотничьих соколов, стримглав, влетают в колодец, и погибают в водной пучине. Подобно ближайшим вассалам князя, соколы добровольно следуют за своим господином в небытие. Красота их поступка подчеркивается выразительной для японского глаза деталью. Над колодцем расцветает развесистое деревце, глубоко почитаемой в Японии сакуры. Особое место в исторической прозе Агая. занимают биографии ученых периода Токугава. Первая из них посвящена врачу и комментатору конфуцианского книжного наследия Сибуэ Тюсаю, 1805-1858. В соответствии с универсальным характером учености той эпохи, Тюсай показан сведущим во многих областях – медицине, фармакологии, каллиграфии, генеалогии самурайских родов, Географии. Внимание к фигуре Тюсая определено было тем, что предки самого Агая подвязались на той же Ниве. Таким образом, писатель как бы прослеживал собственные семейные истоки. Ради этого он поднял многочисленные архивные записи, посетил мемориальные места, связанные с памятью героя. В биографической повести Сибуэ Тюсай, 1916 год, Автор говорил, я написал ее ногами, имея в виду многотрудные поиски документальных материалов. Своеобразие стилистической манеры этого произведения состоит в том, что параллельно с жизнью героя, Агай подробно освещает процесс собственной работы над его биографией, как бы показывает свою творческую мастерскую. Агай внимательно прослеживает судьбы наследников Тюсая, его детей учеников, близких и дальних родственников. Восприятие истории как непрерывной цепи поколений характерно для всего творчества писателя. Современность для него всегда логически вытекала из прошлого. «Агай» — нелегкое чтение, причем не только для иностранцев, но и для сегодняшнего поколения японцев. В особенности это касается исторических произведений, насыщенных исчезнувшими из быта реалиями. датами в старинном летоисчислении, старыми географическими названиями, чинами и званиями и так далее. Не случайно все современные издания произведений писателя у него на родине неизменно снабжаются подробными комментариями. Своеобразны, к примеру, предстающие перед нами приемы ориентации средневековых японцев во времени. Вереница лет, а также часы в сутках — группировались по циклам, соответствующим 12 знакам зодиака. Мыши, быка, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овна, обезьяны, курицы, пса, кабана. Летоисчисление велось по царствованиям сменявших друг друга властителей, каждый из которых выдвигал свой девиз правления. Эта система сохранилась и наряду с европейской существует поныне. Так, с 1989 года, после смерти императора Хирохита и восшествия на престол его сына Акихита, начался первый год Хейсей, что означает «установление мира». Сравнительное изучение отечественного и зарубежного наследия выработало в Огайе всеобъемлющий взгляд на культуру человечества. Его творчество передает ощущение единства и в то же время различие двух миров. Востока и Запада. Как художник он остался глубоко национальным, его произведения высвечивают особую, никем до него не показанную сферу человеческого бытия. Агай вписал свою неповторимую страницу в сокровищницу мировой литературы. Мудрое, философски глубокое постижение жизни, помноженное на бесспорное художественное мастерство, сделало его, несомненно, большим писателем. представленные в настоящем сборнике произведения, составляют лишь часть прозы Агая, А он писал еще и драмы, разного рода очерки и статьи, а также стихи, переводил многих европейских авторов. Среди опубликованных им впервые на японском языке такие значительные образцы мировой классики, как Фауст, Гёте, пьесы Лесинга и Ибсена, рассказы и повести Толстого, Тургенева, Достоевского. Произведения Мария Агая широко известны за пределами его страны. Они переводились на английский, немецкий, русский и другие языки. Хочется надеяться, что настоящее издание будет встречено с интересом. Галина Дмитриевна Иванова